Глава двадцать вторая. «Наконец-то свободен», – произнес Киреев, когда автобус миновал последние московские строения. Однако слова прозвучали явно фальшиво. И чем дальше от Москвы увозил автобус Михаила Прокофьевича, тем сквернее становилось у него на душе. Всю последнюю неделю он прожил на эмоциональном подъеме, вызванном готовящимся отъездом – И вот отъезд уже реальность. А что дальше? Смешно сказать, но только сейчас Кириев подумал о том, что в дороге его может застать дождь, что ему надо где-то спать. Он положил в рюкзак томики любимых поэтов Пушкина, Тютчева и Баратынского, взял Библию на русском языке, но не догадался взять в дорогу плащ и спальник. В голове возник мотив песни из фильма «Обыкновенное чудо», ее пел Андрей Миронов. Слова Киреев знал плохо, только немного в начале, но сама мелодия, удивительно грустная и светлая, как нельзя лучше подходила под его теперешнее настроение. «Давайте не громко, давайте в полголоса, давайте простимся светло». Неделя другая, и всё успокоится. Что было, то было. Прошло. Впрочем, Михаил Прокофьевич не был уверен в правильности слов, которые он тихо напевал, закрыв глаза, но окончательно уйти в себя не удалось. Сосед Кириева мужчина средних лет читал журнал. В журнале было мало текста, но много фотографий. У соседа по всей видимости оказалась забавная, но не всегда безобидная привычка. Он комментировал только что прочитанное вслух. Сквозь монотонный шум мотора Киреев мог слышать: У Мадонны родился сын. Шарон Стоун перенесла операцию. Мина Сувари вышла замуж. Наши звёзды предпочитают итальянскую сантехнику. Человек повернулся к Кирееву. Только и остаётся, что материться. Сейчас приеду домой, там у меня печное отопление и удобства на улице. А они мне показывают, на каких толчках все эти певцы и певички сидят. Разве это справедливо? Всю жизнь вкалывал, а нормальных бытовых условий не заслужил. И вот, смотрите. Звезда эта Блин, слово-то какое придумали. Одну песенку спела и уже звезда. Может себе позволить эту как её? И мужчина прочитал по слогам: джакузи. Мне скоро полтинник стукнет, и не знаю, что это такое. А у неё есть. И он тоскливо выругался. Нет, в самом деле, Зачем они людей дразнят? Вы меня спрашиваете, отозвался Киреев. Но вы что-то об этом думаете? Я не понимаю, зачем тогда надо было покупать этот журнал. Как зачем? А что 7 часов в дороге делать? Да и программу здесь печатают. И всё-таки вы же именно этот журнал выбрали. «Вам интересно, сколько платьев осталось от принцессы Дианы? Вы поклонник творчества Мины и Сувари?» «Я не то что Мину, я и бомбы никакой не знаю». «Тем более...» Оказалось, что их разговор слышали другие. Первой в него вступила женщина, сидевшая напротив Киреева. Спортивная одежда, бодрый вид... Тележка у ног всё выдавала в ней любительницу активного отдыха и заядлую дачницу. Это всё из Америки к нам пришло. Жёлтая пресса обалванивает людям мозги. У нас чуть что во всём Америка виновата, перебил женщину уже её сосед, мужчина лет 30. Ругаем её, ругаем, а телевизоры давно американские смотрим. Хлеб у них покупаем, про их артистов читаем, за их команды в хоккей болеем. Вы посмотрите. Этот журнал у половины автобуса в руках. Начался спор. Общественное мнение склонилось в пользу женщины. Народ пришёл к выводу, что Америка живёт хорошо только благодаря тому, что на неё работает практически весь мир, что их культура дешёвка. И только из-за предательства власти наша страна становится слабым и беспомощным предатком в мировой системе. Кирееву стало смешно. От дачницы не укрылась усмешка Михаила Прокофьевича. Вы не согласны? Почему же? Я всегда и со всеми соглашаюсь. То есть вам все равно? Киреев на секунду задумался, потом сказал... Хорошо. Представьте себе. На берег водного потока выходят трое. Один говорит: какая огромная река, мне её не переплыть, придётся поворачивать обратно. Второй обрадовался: надо же, ручейёк, можно попить водички. А третий ничего не заметил. Перед ним расстилалась бескрайняя безводная саванна. Первый из этих трёх был муравей. Второй шакал, а третий слон. И что это басня означает? Наверное, только то, что каждый из этих трёх был по-своему прав. Вот для вас Америка зло, для вашего соседа наоборот страна для подражания, а для меня без разницы, есть это Америка или нет. Не поверю. Ваше право. Телевизор я стараюсь не смотреть. Журналы про красивую жизнь не читаю. И ещё. Если я скажу, что мне нет дела до страны Буркина-Фасо, вы мне поверите? Но вам не всё равно, как вы живёте, вступил в разговор сосед Киреева. Простите. А это зависит от Америки. Это зависит от многих причин и от Америки тоже. Помните, с чего начался наш разговор? Вам не нравится, о чём пишет журнал. Но вот что интересно: через неделю вы опять купите его. Да это всё жена, она просит. Не лукавьте, пожалуйста. Всё дело в вас самом. Легче всего придумать страшилку и все свои беды сваливать на неё. Труднее всего сделать что-то самому. А что я могу? Для начала не покупайте этот журнал. «Вы спокойно проживете, не узнав, сколько детей у Мадонны и сколько было любовников у принцессы Дианы. А программу телевидения можно и в своей районной газете прочитать». «Вы впрямь считаете, что этого достаточно?» насмешливо спросила Киреева дачница. «Я считаю это лучше, чем сотрясать воздух в проклятиях врагу, придуманному себе в оправдание». «Себе в оправдание?» Конечно. У меня есть знакомый, его сыну лет 14. На западной музыке, западных фильмах просто помешан. Отец, разумеется, ругает Америку. Я возьми, спроси его, когда он читал с сыном что-нибудь отечественное, когда сына куда-нибудь свозил в Суздаль или Плёс. У него машина есть. Знаете, что он мне ответил? Когда вырастет, пусть тогда и ездит. Мне надо деньги зарабатывать, а не по Суздалям мотаться. А читать пусть с ним в школе читают, за это учителям деньги платят. Ваш приятель не прав, конечно, но как вы не понимаете, что разрушительные силы огромны, они бьют по нашей культуре, традициям. Вы всё верно говорите, но что прок ус ваших слов? Демонизируя врага, вы тем самым делаете его сильнее, а себя слабее, правильно сказал ваш сосед. Журнал этот у половины автобуса. А издание, которое пишет о традициях и культуре, в момент прогорает. Знаете почему? Почему? Потому что всё это притягивает. Киреев вткнул пальцем журнал, подсматривает за кем-то в замучную скважину. Это действует не на духовную сферу, а совсем на другие точки. Но разве себя, родного, будешь осуждать за это? Да ни за что. Америка, жена, кто угодно виноват, но только не я. Как вы ловко всё перевернули, возмутился мужчина. Это ж я виновным и оказался. Хорошо, выброшу я этот журнал, дался он вам. Он что, перестанет выходить, другие прекратят его читать? Какое вам дело до других, как и до Америки? Как мне журнал, так она вам далась. Мне кажется, нации, как люди. У всех разный возраст. Есть нации древние, например, китайцы. Посмотрите, как они относятся к еде, здоровью, природе. На самом деле Пожилые люди, да и только. Американцы, нация, подросток. Представьте себе 15-16-летнего паренька или девушку, и все поймете об американцах. Они жизнерадостны, непосредственны. Если вы увидите где-нибудь в музее старичков с голыми петушиными ногами, равно как и старушек в шортах, не сомневайтесь, это американцы. Вы посмотрите, кто у них любимые национальные герои. Супермены, Микки Маус, Человек-летучая мышь. Читают они в основном комиксы, серьёзные книги не для них. Я слышала, что они из Анны Карениной комикс сделали. Правильно. Едешь в машине по прекрасной дороге и слушаешь пересказ толстовской книги. Что ещё вспомним? У детей есть такая страсть. Они, к примеру, фильм посмотрят и не успокоятся, пока взрослым его не перескажут. А когда те сами будут фильм смотреть, всё наравёт комментировать действия. Это американцы. Они что-либо узнают, во что-то поверят и не успокоятся, пока других в свою веру не обратят. Им не важно, в чём надо убеждать в пользу биодобавки или необходимости уверовать в Христа. Причём я читала, они из религии шоу делают, так оно и есть. Они же подростки. Это мы на кухнях мировые проблемы обсуждаем. Тайсон их, чемпион по боксу, кому-то ухо откусил. Они это всей своей страной месяц обсуждали. И какой же из всего этого вывод? Спросила женщина, которая в данный момент полностью была согласна с Киреевым: "Делайте его сами, для меня он очевиден. Если одно стихотворение Пушкина для меня значит больше всего того, что они там на сочиняли и написали, почему я должен бояться их культурной экспансии? Согласитесь?" Если вы пойдёте во двор играть с маленькими девочками в классики, это будет смешно. А какая, простите, связь? Самая прямая: будьте верны своей культуре, своим традициям. Воспитайте в них своих детей и внуков, помните, откуда мы, кто мы. Какая духовная глубина стоит за каждым из нас. И неужели одного Микки Мауса не одолеем? Вы утрируете, безусловно, но самую малость. Легко сказать: "Воспитайте". А как? Разумеется, не словами, делами. Живите в той культуре, которой принадлежите. Я стараюсь, но моих, например, детей всё равно тянет на всё заморское. Не беда, просто у них возраст такой, он соответствует пока американской культуре, потом вырастут. Вы оптимист. Кстати, если речь зашла о возрасте наций, сколько нам лет? Сколько лет? Около 40. В средо человек, как говорили в старину, самый кризисный возраст, заметил сосед Киреева. Правильно. Сомневаешься во всём, в себе, в других, растерян, кидаешься от одного к другому, пытаешься понять, зачем ты живешь. Вам не кажется, что этот период у нас затянулся? Это не для моего ума вопрос. Я только знаю, что силы и отдельный человек и нация должны черпать из прошлого, своего прошлого. Применительно к нации это и есть те традиции, о которых мы говорили. «Забудем их окончательно!» Русской нации на земле больше не будет. Но вы же сами говорили, что нам не страшна американская культура. Американская культура не страшна. Страшно собственное беспамятство. И всё начинается вот с этого журнала. Сосед Киреев не успокаивался. Киреев выдержал его насмешливый взгляд. Им может всё закончиться. Сосед отвёл взгляд. Давайте спать, ни к чему хорошему такие разговоры не приводят. Ваша правда, согласился Киреев. Он был недоволен собой. Получилось, как всегда, то, что хотел сказать, сказать не получилось. Одни высокопарные фразы, только других людей обидел, а они, они всё равно останутся при своём мнении. Духовность, традиции, «Память прошлого. У человека удобство на улице, а у юной певички есть джакузи, о котором этот человек и не слыхивал. Для него это главное, а не какая-то абстрактная культура. А у того парня, напротив, отношение к Америке совсем другое, он знает, что такое джакузи, и еще надеется успеть заработать на него». И заработает. Наш человек настойчив, была бы цель поставлена и времени побольше. Жаль только, что цель из области сантехники. Кириев закрыл глаза. Американцы, джакузи, неведомая Мина Сувари, всё закружилось в голове хороводом из чьих-то лиц, цветовых пятен, обрывков фраз, и он провалился в сон. В комнате стоял дым карамыслом, на столе гора бутылок, пустых, начатых, полных. Полчаса назад Юле позвонил Кузьмич и приказал явиться по этому адресу. Она ехала сюда и готовила себя к худшему, что являлось этим худшим, Юля не знала. От Кузьмича можно было ждать всего. Она представила себе ребятишек Кузьмича, особенно двух громил, которых все звали Боб и Доб, сокращенно от Бобчинского и Добчинского. Говорят, так назвал эту неразлучную пару Борис и Николай их шеф Кузьмич. Забавно, но пьеса Гоголя «Ревизор» была у Кузьмича любимой. По крайней мере, он любил ее цитировать. Когда к нему нужно было кого-нибудь доставить, Кузьмич обычно говорил «возьмите» а подать сюда Тяпкина-ляпкина. Вот сейчас этой Тяпкиной и Ляпкиной была она. Однако её встретили приветливо. Шурик сразу подвинул к ней пивную бутылку. Это был хороший знак. Мы тут кое-какой баланс пытаемся свести. После короткого приветствия обратился к Юле Кузьмич: "Мне надо будет на недельку другую отъехать. Есть дела поважнее вашей иконы, но и ее упускать не хочется. Значит, уплыла иконка, а? Кузьмич, я все объясню. Не надо. Мне Шурик уже все рассказал, а я ему как себе верю. Если он говорит, что давно такой смышленой телки, как ты, не встречал, значит, так оно и есть. Кто не работал, тот не прокалывался. Понимаешь меня? Понимаю. А Коля, понимаешь, давай-ка своей смыślённой головой кумекой. Я девочка не люблю проигрывать. Икона эта должна быть у нас, понимаешь меня? Еля не успела ответить, вмешался Шурик. Не заводись, Кузьмич. Зачем пугаешь человека? Думаешь, она сама не хотела эту икону получить? Другое дело, что Воронова непростой штучкой оказалась. А ты не учи меня жить. Я не пугаю. Ты что? Не знаешь, как я на самом деле могу пугнуть. Я проигрывать не умею, понимаешь меня? Если ты радуешься, что какая-то Воронова тебя вокруг пальца обвела, то я другой человек. Не радуюсь я. Мы с Юлькой поэтому сложа руки не сидели. Но ты начальник. Тебе решать, что дальше делать. Вот это другой разговор. Кузьмич отхлебнул пива. Ты Гоголя что-нибудь читала? неожиданно спросил он Юлю. Читала. Ревизор, мёртвые души. Про души ничего не скажу. А вот городничий правильно говорил. Всех в бараний рог скручу и всю губернию в руках держал. Поэтому империя и пала. Что таких людей дураками выставляли? Он с понятиям был человек, понимаешь меня? Понимаю? А ни хрена ты не понимаешь. Устроили слежку. За каким спрашивается? Дом работницу в лес вести. Тьфу. Нет, говоришь, больше иконы. Я как будто причувствовала. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Пришли, понюхали и пошли прочь. Неожиданно процитировала Гоголя Юля. Чего? Чего? Кузьмич пришёл в восторг. Слушай, ты мне нравишься. Приятно встретить начитанных людей. Мои придурки, наверное, только Филипка из школы помнят. Это про дельфинов, что ли? спросил доселе молчавший доп. Я по Вики усмотрел. Только ты путаешь, его флипером звали. Кого? Дельфина, кого ж еще? Филиппок — это крестьянский мальчик, понял? Учиться он очень хотел. Вот про него Толстой и написал. А дельфин здесь при чем? Слушай, я сейчас зарыдаю. Не позорь ты меня. Путаешь, — говорит он мне, — умереть не встать. Эта деваха сейчас из ревизора сцену читала. Учись. Ладно, кто из вас начнёт? Обратился наконец Кузьмич к Шурику и Юле. Селиванова ответила: "Пожалуй, я у Вороновой подруга есть. Воронова, Воронова, скажи, а у неё отца не Владимиром Николаевичем звали, хотя сколько в Москве Вороновых? Это дядя её? Дядя?" Что ж ты мне сразу не сказала? Нет, ребята, эту девку мы трогать не будем. Я уважал покойного Воронова, дружить не дружил, врать не буду, но уважал. Шурик явно поскучнел. Всё, Диваха, можешь идти. Шурик у телефончик оставь, ты ему приглянулась. А про это дело я считай, забыл. Ты какой-то чудной сегодня, Кузьмич. Переглянувшись с Юлей, заговорил Шурик. Наверное, мёртвые души начал читать. Давно по морде не получал шутнячок. Давно? Юлька тебе с самого начала говорила, чтобы девку эту не трогать. А икону мы сейчас не у неё брать будем, она отдала её. Юля сразу поняла хитрость Шурика. Она без его перемигивания уже знала, о чём надо говорить Кузьмичу. «А о чем промолчать?» «Как отдала?» — переспросил Кузьмич. «Дело вот в чем», — подключилась к разговору Юля. «Воронова сирота. Ее дядя Владимир Николаевич воспитал. А когда Воронова того убили, ей, видимо, мысли всякие в голову полезли». «Продолжай, пока не очень понимаю». Пришёл к ней как-то земляк её, поговорили они о родных местах, вот Вороновой расчувствовалась, отдала, короче, она икону. То есть не её это теперь икона. И мы забудем о Вороновой, всё, нет её для нас. А кому отдала, мы знаем. Вот это самое главное, я ведь с этого и начала. У Вороновой есть подруга, я к ней подъехала. Короче, она мне всё про этого типа рассказала. Он больной, Кто больной? Тип этот? Да, у него рак. Господи, с вами не соскучишься. Рассказывай дальше. Ему вроде бы мало осталось жить. Вот он и продал свою квартиру, взял икону и отправился на родину. Ничего не понимаю. Уехал, что ли? Тогда куда уехал? В том-то и дело, что в никуда. Родом он, как и Воронова, из Старгорода. Это где? Это где? от Тулы, километров 40 к югу я на карте смотрел, вставил фразу Шурик. Так вот, может, у него от болезни с головой что. Но он решил до Старгорода пешком идти, как странник. Век живу, а такого не слыхал. Итак, что мы имеем? Смертельно больной человек, которому осталось жить не больше года, а то и меньше икону, которая лежит у него в рюкзаке. Спрашивается, нужна ему икона? И сам он нужен кому? М-м, молодец, похвалил Кузьмич. Правильно поставленный вопрос, считай, уже наполовину решён. Значит, говоришь, чудик этот никому не нужен? Абсолютно. Мы знаем, куда он придёт, так? Куда должен был прийти? А ты впрям Смышлённая. Только вот откуда он должен выйти? Это уже по моей части, взял слово Шурик. Не буду долго говорить, короче, он поехал в Болхов. Доп или Боб, принесите карту, приказал Кузьмич. В бардачке моей машины лежит. Юля убрала со стола бутылки, Шурик взял у Боба карту и расстелил её перед Кузьмичом. Все сгрудились за его спиной. Шурик показывал пальцем. Вот Старггород это Тульская область. Вот Болхов, Орловская. По прямой не больше 150 км. Но он пешком пойдёт. И не слишком скоро, болезнь у него не шутошная. Правильно, Юлька. К тому же, он из тех мест, журналист. Где-то будет задерживаться, где-то передохнуть захочет. Правда, не исключена возможность, что он после первого дня окочурится или плёнет на всё и рванёт в Старгород на колёсах. Предлагаю ждать его в этом Старгороде. Видать, это большая деревня, все друг друга знают. Сделаем дело, возьмём икону и готово, открыл рот Доп. Юле хотелось ездить, но передумала. Правильно, как вариант, думаю, сгодится. Но когда все на виду, это же и минус. И ещё. А если он окачурится, как сказал Шурик где-нибудь в поле, кому тогда икона достанется, милиции, грибникам? А что же ты предлагаешь с ним в прятки играть? Зачем в прятки? Опять взял слово Шурик. Смотрим сюда. Из Болхова в Старгород два пути. Один через Мценск, другой более кружной через Белев. Я думаю, он на Мценск пойдет. А теперь посудите сами. Человек идет с рюкзаком. Странствует. Ну? Что ну? Это нормально в наше время? Ты пойдешь, Боб, пешком с рюкзаком? Я что, придурок, у меня тачка есть. И я к тому же. Посмотри, в дом Мценска из Болхова всего одна дорога. Это не Москва. Дня 2-3 ему пути. Завтра мы его встретим, а дальше дело техники. А если в другую сторону пойдёт на Белев? Повторяю, он пешком, мы на машине. Мы 10 раз от Волхова до Белева и до Мценска доедем, пока он ковылять будет. Что скажешь, босс? Значит, сегодня он ночует в Волхове. Я думаю, что в ночь он не пойдёт. Есть в твоём плане слабое место. Какое? Ты можешь дать гарантию, что он сегодня где-нибудь по дороге не выйдет? Кузьмич опять посмотрел на карту. В том же Мценске, к примеру. Не могу, но кто ты и оно. Значит, сделаем так. Не получится с вариантом дорога, наведаемся в Старгрод. Второй вариант назовём деревня. Но это плохой вариант. Диваха права. Если он быстро отдаст икону в церковь или монастырь, она сами, понимаете, засветится. Я завтра уеду, с собой возьму Боба и Доба. Вам даю Гнелова и Бугая. Всё. Четвёрым что делать, шеф? возразил Боб. Шурик с Бугаём вдвоём управится. Я думаю, ты бы с ним и один управился. А смог ли бы найти этого странника, сомневаюсь. Главным будет Шурик. И Юлька не помешает, голова у нее варит. А затем Кузьмич одной фразой подвел итог разговора. «Итак, сроку вам даю неделю. В Старгород он прийти не должен. Понятно?» «Понятно». «За два дня ребята управятся, босс», — пообещал Доб. «А ты что скажешь?» Обратился Кузьмич к Шурику: "Куда ему деться? Днём больше, днём меньше, верное дело, нутром чую. А я вот не доверяю даже себе. Короче, неделю меня не беспокоить. Не управитесь звоните. Будем решать, что дальше делать. Теперь другой вопрос". Шурик пошёл проводить Селиванову до двери. "Спасибо тебе за доброе слово". Говоришь, с роду такой смышлённой не видел. А ты молодец, я думала, мы не узнаем, куда он поедет, сказала Юля. И ты молодец, раскрутила тётку. Извиняй, мне ещё посидеть надо. Завтра в 7 выезжаем. Мы за тобой заедем. В дороге всё и обговорим. Поедем через Мценск, разумеется. Надеюсь, не доезжая до Булхова, мы с ним и встретимся. Кстати, я сегодня немного приборзел. В смысле, да я решился их в самом кафе пасти. И что? Они трепали, стрепались, а потом он вдруг встал и подошёл ко мне. Что же ты мне раньше не сказал? Когда? По Кузьмеча? Сейчас рассказываю. Подошёл и спросил: "Не встречались ли мы с ним раньше в каком-то Пашихонске?" Ошибаетесь, говорю. Он извинился и отошёл. Думаешь, заподозрил что? Не знаю, вряд ли. А дальше что? Всё, ну, почти всё. Когда он в автобус сел, я ослу слепу табличку с названием города прочитать не смог. Подошёл совсем близко. Одним словом показалось мне, что увидела она меня. Воронова Да, я, разумеется, вмиг слинял, но... Показалось или увидела? Увидела. Что будем делать? Разберемся с этим мужиком, а с Вороновой будем по ситуации действовать. Испортил ты мне все настроение. Не переживай. Шурик, ты что, проститься не можешь? — донесся из комнаты голос Кузьмича. Я жду. Иду. Знаешь, я ведь зря отрепаться не буду. Сказал мне: "Не переживай, значит, не переживай. У Гузьмеча много дел. Сегодня он есть, завтра нет. Я в его замах не числюсь, но ребята меня уважают. Что попрошу, сделают. Не хочу я, чтобы её боп или доп пришили. Не хочешь и не надо, пусть живёт, только как можно тише. Ну ладно, до завтра. До завтра. Юле совсем не хотелось ехать куда-то в тму таракань, но она знала. Приказы Кузьмича не обсуждались. К тому же хотелось к минимуму свести вариант, при котором ее могли бы просто кинуть. А Шуриков, правда, оказался сентиментальным человеком. Он не стал огорчать Юлю и говорить, что пакет с иконой Воронова передала Бородачу в самый последний момент. Шурик решил не добивать свою новую напарницу. Получалось, что когда Юлия простилась с иконой, та лежала в пакете прямо у её ног.